Глава 3. Выбывший. Часть 1. Крисан Бреннон. В последний год своей учебы в школе Хомстед, весной 1972 года, Стив начал встречаться с девушкой по имени Крисан Бреннон. Она была примерно его возраста, но Джобс опережал ее на один класс. Светло-каштановые волосы, зеленые глаза, высокие скулы. Крисан была очень красивой студенткой. Её родители незадолго до этого развелись, и она тяжело переживала их расставание. Мы вместе с ней работали над одним мультфильмом и вскоре начали встречаться. Криссон была моей первой в жизни девушкой. Делится воспоминаниями Стив. А вот что говорит сама Бреннан. Стив был непохож на остальных. Он был в какой-то степени ненормальным, но именно это меня в нём и привлекало. Ненормальность Стива была не такой, как можно было увидеть у какого-нибудь психически нездорового человека. Например, питался Джобс исключительно фруктами и овощами, из-за чего он был худым, словно бродячая собака. Еще он научился смотреть людям в глаза и не моргать. Все это вместе с отчуждённостью, волосами до плеч и всклокоченной бородой создало для Стива образ некоего безумного шамана. Он и правда походил на полу сумасшедшего, признает Крисон Бреннан. А из-за его печального и депрессивного вида казалось, что Стив словно окутан тьмой. К тому времени Джобс начал употреблять LSD. Однажды Стив и Крисон отправились на пшеничное поле неподалеку от Саннивейла, и там вместе попробовали наркотик. Это было потрясающе, вспоминает Стив. Из того ни с сего на этом самом поле я услышал музыку Баха. Никогда прежде я не был так счастлив. Я чувствовал себя дирижером оркестра, играющего музыку Баха прямо посреди пшеничного поля. Летом 1972 года Джобс закончил школу. Теперь у него была новая цель: Он хотел жить вместе с Бренном в хижине на одном из холмов города ос альтас Когда Стив сообщил об этом своему отцу, тот просто взбесился. "Только через мой труп", разъяренно прокричал он. И задолго до этого они поссорились из-за марихуаны. И сейчас, как и в тот раз, юный Джобс опять поступил по-своему. Он попрощался с семьей и ушел. Тем летом Крисэн много рисовала. Она была одаренной и смогла красиво нарисовать клоуна, который был у Джобса. Сам же Стив писал стихи и играл на гитаре. Иногда он бывал грубым со своей девушкой, но было в Стиве что-то чарующее, что-то такое, из-за чего он всегда мог убедить Крисон в своей правоте. Несмотря на свою отстранённость, Стив был очень жестким. Странное сочетание, рассуждает Бреннан. В середине лета Джобс едва не погиб. Случилось это, когда он и его школьный друг Тим Браун ехали на красном фиате Стива по Скайланн бульвар в горах Санта-Крус. В какой-то момент приятель Джобса обернулся назад, И увидел столпы пламени, вырывающиеся из-под машины. Он сказал водителю: "Притормози, Стив, твоя машина горит". В тот день они едва не сгорели. Позднее, несмотря на возмущение двух друзей, отец Джобса отбуксировал машину в мастерскую. На новый автомобиль Стиву требовались деньги, которых у него не было. Поэтому он попросил Стива возника отвезти его в колледж Де Анза, чтобы присмотреть там работёнку на доске объявлений. Вскоре он обнаружил подходящий вариант. Торговый центр Westgate искал человека, который мог переодеваться в различные костюмы и развлекать детей. И так за 3 доллара в час Джобс, Возник и Бренн облачились в костюмы персонажей книги Алиса в стране чудес: безумного Шляпника, Алисы и Белого кролика. Вознику это откровенно нравилось. Я тогда сказал: "Да, я согласен. Я люблю детей. Для меня это было забавным приключением". А стилу такое занятие казалось грязной работой. Джобса и вправду раздражало это дело. В торговом центре было очень жарко. Костюмы были тяжелыми. Через некоторое время мне хотелось отшлепать кого-нибудь из детей. Что ж, терпение никогда не входило в число достоинств Стива Джобса. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 3. Выбывший. Часть 2. Колледж Рид 17 годами ранее, когда родители Джобса установили его, они сразу приняли решение: их сын обязательно должен учиться в колледже. Поэтому они усердно работали и откладывали деньги на его обучение. В результате, когда он достиг возраста абитуриента, у них накопилась скромная, но вполне достаточная для этого сумма. Однако к тому времени Джобс успел стать еще более своевольным, и осуществление заветной мечты давалось родителям непросто. Сначала он вовсе не собирался идти ни в какой колледж. Я думаю, что если бы я не пошел в колледж, я бы рванул в Нью-Йорк, вспоминает Джобс, отвечая, что если бы он выбрал эту дорожку, то его жизнь бы совершенно по-другому, и этот мир наверняка был бы совсем другим. Хочется добавить нам, когда родители заставили его поступить в колледж, Стив прореагировал на это агрессивной пассивностью. Он не хотел идти учиться в более доступные вузы, такие как Беркли, где учился Вос. В то же время и более дорогой Стэнфорд, располагавшийся недалеко от их дома, тоже его не привлекал. Дети, которые шли учиться в Стэнфорд, уже с самого начала знали, чем хотят заниматься в жизни. Но Варитон, но они не являются творческими личностями. Мне хотелось чего-то, что было бы связано с искусством и другими интересными вещами. Таким образом, в конечном итоге он настоял на поступлении в колледж Рид, частный гуманитарный вуз в Портленде, штата РИГОн, который был одним из самых дорогих в стране. Однажды, когда он навещал возов в Беркли, позвонил его отец и сказал, что пришло письмо из Рида. В котором сообщается, что Стив зачислен в колледж. Однако отец вместе с матерью пытались отговорить сына от того, чтобы поступать в этот вуз, поскольку они не могли себе этого позволить. Но Стив выставил им ультиматум. Если он не идет в Рид, то он не идет никуда. Как обычно, родители уступили ему. В Риде обучалось лишь 1000 студентов, то есть вдвое меньше, чем в Хомстед Хай. Учебное заведение было известно своим либеральным духом и хипистским образом жизни. который с большим трудом сочетался с необходимостью соответствовать общепринятым академическим стандартам исследовать следовать курсам профилирующих дисциплин. Пятью годами ранее гуру псевдоакадемического просвещения Тимоти Лири, скрестив ноги, восседал на территории колледжа Рид, проводя в всенахуза экскурсию под названием Лига духовных исканий, League of Spiritual Discovery, LSD. Во время мероприятия он изрёк: "Как и всякая великая религия прошлого, мы пытаемся найти божественное внутри себя". Эти древние цели мы определяем метафорой современности. Включайтесь, настраивайтесь и отчисляйтесь. Многие студенты колледжа Рид восприняли все эти три императива максимально серьезно. Доля добровольно очистившихся из колледжа студентов в 70-х превысила 1/3. Когда осенью 1972 года Джопс поступил в этот вуз, родители отвезли его на машине в Портленд, но желая вновь проявить свой бунтарский характер, он не позволил им зайти на территорию кампуса. На самом деле, тогда он даже не удостоился попрощаться с родителями и поблагодарить их. Этот момент он вспоминает с сожалением, что не очень-то ему свойственно. Это один из моментов в моей жизни, за который мне очень стыдно. Я проявил себя как чёрствый человек, и оскорбил их чувства. Мне не следовало этого делать. Они через столько прошли, чтобы я имел возможность там учиться, и я даже не захотел, чтобы они были рядом. Тогда мне не хотелось, чтобы кто-то знал, что у меня есть родители. Я хотел выглядеть сиротой, который скитается по стране на поездах. И только что прибыл ниоткуда, без корней, без связи, без прошлого. В конце 72 года в жизни американских кампусов наблюдались серьезные перемены. Вьетнамская война вместе с вызванными ей недовольствами начала сходить на нет. На По смену политической активности, которая выражалась в ожесточенных ночных беседах в общежитиях, пришла заинтересованность в поисках путей к личной самореализации. Джобс не на шутку увлекся книгами, связанными с духовностью и просветлением. В чти литерах будь здесь и теперь. Руководство по медитации и чудесам психодарических наркотиков от автора Бабы Рамдаса, рожденного под именем Ричард Алперт. Это оказало на меня глубокое влияние, вспоминает Джобс. Всё это кардинально изменило меня и моих друзей. Самым близким другом Стива в то время был ещё один косматый и небритый первокурсник по имени Дэниел Котки. Они познакомились спустя неделю после поступления в РИТ. И сразу же подружились на почве любви к дзен-буддизму, бобу Дилану и кислоте. Котки, приехавший в колледж из зажиточного пригорода Нью-Йорка, был умным, но не особо расторопным юношей, а его кроткий нрав, присущий детям цветов, был еще более смягчён благодаря его увлечению буддизмом. Духовные поиски воспитали в нем презрение к материальным благам, что не помешало ему восхититься принадлежавшим Стиву Манитокону. У Стива был катушечный магнитофон Тик и громадное количество пиратской концертной записи Дилана, вспоминает Котки Он был очень привлекательным человеком и в то же время помешанным на технике. Джобс проводил много времени с Котки и его подружкой Элизабет Холмс. Даже после того, как при первой же встрече оскорбил ее вопросом о том, сколько ей нужно заплатить, чтобы она согласилась преспать с другим мужчиной. Они вместе катались автостопом к морскому побережью, участвовали в традиционных спорах в общежитии о смысле жизни, посещали фестивали любви в местном храме Кришнаитов и ходили в дзен-центр, чтобы питаться бесплатной вегетарианской пищей. Это было очень весело, говорит Котки. Но в то же время и познавательно, потому что мы воспринимали дзен очень серьёзно. Джобс начал обмениваться с Котке и другими книгами, в числе которых Разум дзен и разум начинающего Шинориу Судзуки, автобиография Йога Парамахансы Йогананды, а также Прорыв через духовный материализм Чонгьяма Трункпы. В мансарде над комнатой Элизабет Холмс они создали комнату для медитации, в которой разместили индийские гравюры, коврик дхури, свечи тимьям и подушки для медитации. Потолке был люк, который вел на мансарду, где было много свободного пространства, говорит Джобс. Иногда мы брали туда с собой психоделические наркотики, но чаще просто медитировали. Увлечение Джобса духовными традициями Востока, в особенности дзен-буддизмом, не было просто приходящим веянием молодости. Он воспринял это с большим энтузиазмом, и все это стало частью его личности. Стив был очень предрасположен к изучению дзен, отмечает Котке. И это оказало на него глубинное влияние. Это чувствуется в его последовательном стремении к эстетике минимализма и вниманию к деталям. Кроме того, на Джобс оказало очень большое влияние то, насколько много внимания буддист уделяет такой вещи, как интуиция. И я начал постигать, что интуитивное понимание и осознание намного важнее, чем абстрактное мышление и интеллектуальный логический анализ, вспоминал он позднее. В то же время его неуёмный характер мешал ему достичь мудренного покоя. Подкованность в теоретических аспектах дзен-буддизма не сопровождалась у него умиротворением, спокойствием духа. И терпемусь у окружающим. Джобс и Котке очень любили играть германский вариант шахмат 19 века, получивший название Кригшпиль. Этот вариант игры заключался в том, что противники сидели спиной друг к другу, и у каждого была собственная доска. Один противник не мог видеть фигур другого. Модератор сообщал игроку, может ли он делать данный ход, и участникам нужно было догадываться о том, где находится фигура оппонента. Самая безумная игра у нас была, когда за окном шел сильный дождь с грозой, а мы сидели и играли у камина. вспоминает Холмс, который выполнял функцию модератора. Они были закинуты кислотой и делали ходы так быстро, что я едва за ними поспевала. Еще одной книгой, которая сильно повлияла на Джобса во время обучения на первом курсе, стала Диета для маленькой планеты Фрэнсиса Мура Лаппа, в которой описывались достоинства вегетарианства на уровне отдельной личности и всей планеты. Именно в тот момент я поклялся, что больше никогда не буду есть мясо, вспоминает Стив Книга также вызвала у него желание перейти на экстремальные диеты, которые предполагали очищение организма, посты или употребление в пищу в течение нескольких недель одного или двух видов продуктов, например, моркови или яблок. За время первого курса обучения Джобс и Котки стали убежденными вегетарианцами. Стив отдался этому даже более рьяно, чем я, вспоминает Котки. Он тогда жил на одних овсяных хлопьях Роман Милл. Они ходили в фермерский кооператив и покупали коробку хлопьев, которые Стив употреблял на неделю, а также другие виды здоровой пищи. Он мог набрать фиников, миндаля и огромное количество моркови. У него была соковыжималка Champion, и мы готовили морковный сок и салат из моркови. Поговаривали, что из-за употребления такого большого количества морковок, Стив уже сам начинал становиться оранжевым, и мне это казалось правдой. Гастрономические пристрастия Стива приобрели еще более радикальный характер, когда он прочёл книгу Арнольда Эррета "Система целительной диеты с очищением от слизей». Автор был немецким диетическим фанатиком начала 19 века и считал, что если питаться только фруктами и овощами, это воспрепятствует образованию в теле человека вредных слизей. Кроме того, он рекомендовал регулярно чистить организм продолжительными голодовками. Это означало, что из без того скудного рациона Стива должны будут исчезнуть даже овсяные хлопья Роман Mills, а также хлеб, злаки и молоко. Я погрузился в это со свойственным мне сумасшедшим рвением, вспоминает Джобс. Однажды они с Скоттием просидели целую неделю на одних яблоках, после чего Джобс начал пытаться практиковать еще более радикальные посты. Он начал с двухдневных голодовок, а впоследствии смог растягивать их на неделю или еще больше. Завязал свои посты, он очень осторожно, при помощи большого количества воды и овощей. Через неделю начинаешь чувствовать себя просто фантастически, говорит он. От отсутствия необходимости в переваривании всей этой еды значительно повышается жизненный тонус организма. Я был в превосходной форме, чувствовал, что сейчас я встану и запросто дойду пешком до Сан-Франциско. Вегетарианство и дзен-буддизм, медитация, кислота и рок-н-ролл — все это причудливо объединялось в Джобсе. Это были предметы того времени. Когда представители субкультуры студенческих кампусов стремились найти просветление, и даже несмотря на то, что в конечном итоге его обучение в Риде не сложится, эта безумная смесь будет с успехом дополнена одержимостью технологиями и электроникой. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 3. Выбывший. Часть 3. Роберт Фридланд. Однажды, когда Джобсу понадобились деньги, он решил продать свою пишущую машинку от IBM. Стив отправился к студенту, который пожелал купить ее. Но когда Джобс вошел к нему, тот занимался сексом со своей подружкой. Юный изобретатель хотел уже было уйти, но покупатель предложил ему присесть где-нибудь рядом и немного подождать. Так началась дружба Стивена Джобса с Робертом Фридландом, одним из тех людей, способных очаровать самого Джобса. За несколько лет общения Стив, относившийся к Роберту как к гуру, перенял некоторые черты его характера, в том числе и харизму. Это продолжалось до тех пор, пока Джобс не овдовел своем наставнике Жулика. Фридланд был на 4 года старше Стивена, но учебу еще не закончил. Его отец был человеком, выжившим после Освенцима и ставшим успешным архитектором в Чикаго. В колледж Рид Роберт попал не сразу. Вначале он учился в колледже Поулдона, но на втором курсе его арестовали за хранение тысяч таблеток ЛСД. Общей стоимостью 125 тысяч долларов. Местные газеты сразу запестрили фотографиями ареста Роберта, блондина с вьющимися волосами и улыбающегося фотографу. Его приговорили к двум годам заключения в федеральную тюрьму Вирджинии. В 1972 году он был досрочно освобожден. Осенью того же года он отправился в Брит, где тоже предложил свою кандидатуру на пост президента студенческого совета. Роберт заявил, что ему необходимо отмыть свое имя после судебной ошибки на этом посту. В результате ему удалось занять эту должность. На судьбу Роберта повлиял человек по имени Баба Рамдас, автор вдохновенной книги Будь здесь и теперь. После его выступления в Бостоне Роберт, подобно Джобсу и Котке, увлекся духовными традициями Востока. Летом 1973 года он отправился в Индию, чтобы встретиться с духовным наставником Рамдаса, с человеком по имени Ним Короли Баба, также известным как Махараджи. После возвращения Роберт разгуливал в сандалиях и в индийской мантии. Позднее Джобс в поисках духовного просветления неоднократно будет посещать Фридленда в его отдельной комнате вне кампуса. Следует отметить, что молодой Стив постоянно ходил босиком. Он вывел меня на совершенно другой уровень духовного понимания, рассказывает Стив Джобс. Фридланд тоже восхищался Стивом. Меня поражала его энергия. За что бы Стив не брался, он всегда доводил это до конца. Джобс оттащил до совершенства свое умение смотреть людям в глаза и не моргать. Теперь оно помогало ему управлять другими. Он мог целую вечность смотреть в глаза собеседнику и ни разу не моргнуть. Представляете? Он смотрел, черт возьми, в их глаза и не моргал. А когда задавал вопрос, то они были просто вынуждены отвести взгляд. Котки рассказывал, что некоторые черты характера, включая те, которые Стив соходил на всю жизнь, были заимствованы у Роберта. Фридлом научил Джобса тому, что мы называем поле искажения реальности. утверждает Котки. Харизма Роберта, его находчивость, самоуверенность и наглость все это помогало ему полностью контролировать любую ситуацию. Стив восхищался этими качествами. Более того, после времени, проведенного с Фридлном, он сам стал таким. Именно Роберт научил его вести себя так, чтобы быть в центре внимания. Фридлн был очень общительным человеком, с большой харизмой, настоящий продавец, вспоминает Котки. Когда я встретил Стива в первый раз, он был застенчивым, замкнутым и скромным человеком. Мне кажется, что именно Вуберт научил его продавать товары так, как делал это неподражаемый Стив Джобс годами позже. Он помог ему раскрыться как лидеру, А когда Фридланд заходил в комнату, то каждый присутствующий сразу же замечал его. Наверное, это из-за его мощной ауры. Стив же был абсолютной противоположностью. Когда он только прибыл в Рит, со временем Джобс становился все более похожим на своего старшего товарища. воскресными вечерами Джобс и Фридланд ходили в храм пишнайтов на западной окраине Портленда. Часто вместе с ними были Котки и Холмс. Там они танцевали и весь голос пели песни. Мы находились в полном экстазе. Делиться воспоминаниями Холмс. Роберт буквально сходил с ума и танцевал словно сумасшедший. Стив взял себя менее расковано Словно это было соревнование, и он боялся проиграть. А потом, на контурных тарелках, нам приносили вегетарианскую пищу. Фридланд работал на яблочной ферме, располагавшейся на расстоянии около 60 км к юго-западу от Портленда. Её владельцем был чудаковатый миллионер из Швейцарии по имени Марсель Мюллер. После того, как Роберт увлекся восточными культурами, он устроил здесь коммуну и назвал её Allman Farm. Джобс, Котке, Холмс и другие единомышленники будут собираться здесь в поисках духовного просветления. На ферме был садовый сарай, в котором спали Котке и Холмс. Стиву нравилось подрезать яблони сорта Греннштейн. Джобс ухаживал за яблочным садом. Говорит Фридланд. Помимо всего прочего, на ферме мы занимались производством сидра. Задачей Стину было руководство всеми нами, и он указывал нам, как правильно подрезать деревья. На ферму приходили монахи и послушники из храма Хали Кришна и готовили вегетарианскую пищу. Между их визитами Стин ничего не ел, но как только они возвращались, сразу набрасывался на еду, вспоминает Том. Потом он шел и очищал кишечник. некоторое время мне даже казалось, что он страдал булимией. На самом деле это было немного обидно. Мы так старались ради приготовления всей этой пищи, а Стив не мог удерживать ее в себе. С течением времени Джобс становился тяжелее и тяжелее, уживаться с Фридманном, его лидерским поведением. Скорее всего, Стив просто стал видеть слишком много Роберта в себе самом, размышляет Котки. Несмотря на то, что коммуна была задумана как убежище от окружающего материализма, Фридман приватил её в основу своего бизнеса. Его последователи должны были заниматься различными торговыми делами. Например, рубить деревья и продавать их в качестве дров. И за все это им никто не платил. Как-то ночью Стив спал под столом на кухне. Внезапно он проснулся и стал свидетелем забавной картины. Друг за другом к холодильнику подходили жители фермы и забирали оттуда чужую еду. Нет, жизнь в коммуне была явно не для него. Все насквозь пропиталось материализмом, рассказывает Джобс. Один за другим люди начали понимать, что их упорный труд был лишь ради блага Роберта и покидали ферму. В конце концов, мне это надоело. Много лет спустя, уже после того, как Роберт Свидл стал миллиардером, я встретил его в Нью-Йорке. Он был пьян. Вечером того же дня я отправил электронное письмо Стиву и сообщил об этой встрече. Часов позже он позвонил мне и предупредил, чтобы я не слушал Роберта, если он вдруг заведет со мной разговор. Он сказал, что у его давнишнего приятеля были проблемы с организациями, борющимися за грязнение окружающей среды. Это было как-то связано с золотыми шахтами, которые принадлежат Роберту. как оказалось, Фридмонт уже пытался связаться с Джобсом ранее и просил его как-то повлиять на Билла Клинтона, но Стив тогда так ничего и не ответил. Вроде всегда считал себя глубоко религиозным человеком, рассказывает Джобс, но он зашел слишком далеко из человека с божьей искрой, он превратился в обычного мошенника. На самом деле это очень странно, когда человек, считающий себя религиозным, на первое место в своей жизни выводит богатство. Уолтер Айзексон Стив Джобс. Глава 3. Выбывший. Часть 4. Выбывший. Джобсу нравился колледж Рит. Однако учёба здесь быстро ему наскучила. Вдобавок образ жизни хиппи, присущий Стиву, был запрещен в этом учебном заведении. Когда Стив Возник приехал в Рит навести своего приятеля, Джобс помахал перед его лицом своим расписанием и пожаловался: "Они заставляют меня ходить на все эти пары и делать домашние задания". На это ВУЗ спокойно ответил: "Ну да, именно этим и занимается в высших учебных заведениях". После этого Джобс перестал ходить на пары, которые были у него по расписанию, но он продолжал посещать занятия, которые нравились ему самому. Например, он брал уроки танцев. Там он мог убить сразу двух зайцев: дать волю своему творчеству и познакомиться с девушками. Я бы никогда не пропустил уроки, предназначенные для меня, размышляет Возник. В этом состоит одно большое различие между мной и Джобсом. Как позже скажет Стив, он сожалел о родительских деньгах, пустую потраченных на его обучение. Родители отказывали себе во многом ради того, чтобы я мог учиться, признает Джобс. После школы я сам не знал, чего хотел от будущей жизни. Предполагалось, что закончив ВУЗ, я найду свою стезю, но этим ожиданием ожидания суждено было сбыться. Теперь мне оставалось надеяться, что жизнь сложится и без учебы в РИД». Стив на самом деле не горел желанием покидать это учебное заведение. Ему хотелось перестать платить за пары, не интересовавшие его. И что самое удивительное, администрация была не против. Юнус Джобс был очень любознательным, делится воспоминаниями Джек Дудман, который занимал пост декана во время учебы Стива. Он отказывался принимать факты, так как их преподносили преподаватели. Джобсу всегда хотелось докопаться до истины самому. Дудман позволил Стиву посещать занятия и навещать своих друзей в колледже Рит. Даже после того, как тот перестал платить за учёбу. Начиная с того самого момента, как я вышел из Рида, я забросил все занятия, которые были по расписанию. Вместо этого я ходил на куда более интересные пары, например, на каллиграфию. Я узнал там много нового. Посмотрел шрифт и Риф. узнал о том, что некоторые буквы на письме необходимо располагать на разном расстоянии. В общем, я узнал, как писать красиво. Это великое дело, настолько великое, что науке не дано понять всю суть. Меня это очаровало. Это еще одно доказательство того, что жизнь Джобса проходила где-то между наукой и искусством. Во всех его продуктах технологии тонко сочетаются с творчеством. Каждая деталь пропитана элегантностью и даже романтичностью. И во всем этом чувствуется, что творцом устройства был именно человек, и творил он для такого же человека. Джобс всегда будет распоряжаться этой внутренней безутончённостью так, чтобы пользователь смог ей полностью насладиться. Уроки каллиграфии помогут стиму в этом. Если бы не мое решение оставить учебу и начать ходить на курсы каллиграфии, то у Мака никогда бы не было таких прекрасных шрифтов с идеальным расстоянием между буквами. Следовательно, Windows не смог бы скопировать их. значит, и весь мир никогда бы ими не насладился. Все это время жизнь Джобса была далеко не пределом мечтаний. Он ходил босиком, надевая сандалии только если выпадет снег. Элизабет Холмс готовила ему пищу, пытаясь приспособиться к диетам Стива, которые к тому времени уже стали просто маниакальными. А ещё по воскресеньям Джоз продолжал ходить в храм Хари Кришна и также бесплатно там питался. Из-за постоянной нехватки денег ему приходилось собирать пустые бутылки из-под содовой и сдавать их. Носил Стив, видавший виды старую куртку и спал в нетапливаемом гараже за 60 долларов в месяц. Когда карманы совсем опустили, он нашел себе работу на психологическом факультете, где он следил, чтобы аппаратура для исследования поведения животных была в исправности и при необходимости чинил ее. Пару раз Кристен Бреном навещала его, но они никак не смогли найти общий язык. Больше всего Джобс хотел слушать свой собственный внутренний голос, и искать духовное просветление. Я достиг совершеннолетия в волшебное время, размышлял позднее Стив. Наше сознание подпитывалось дзеном и ЛСД. Даже много лет спустя Джобс будет прибегать к психоделическим наркотикам в поисках просветления. «Прием ЛСД был одной из самых важных вещей в моей жизни. Он подарил мне незабываемое ощущения. ЛСД помогает увидеть другую сторону бытия. Когда эффект проходит, ты уже ничего не помнишь, но ты точно об этом знаешь. Это заставило меня переоценить важность многих вещей и дало мне главный урок на всю жизнь не искать источник наживы, а творить действительно великие вещи, которые люди никогда не забудут.